Глава шестнадцатая. Руки Габриэля лежали на подлокотниках, а длинные узловатые пальцы сплелись и подпирали подбородок. Невозможно было увернуться от его взгляда. «Так значит, ты путешествовал во сне?» — проговорил Габриэль. «Думаю, не в первый раз». «Это многое бы объяснило. Будь добр, скажи мне, где ты был?» и почему так долго не мог вернуться. Кристоферу ничего не оставалось, кроме как объяснить, хотя он предпочел бы умереть. Потерять жизнь казалось пустяком по сравнению со взглядом Габриэля. «Храм Ашет?» — воскликнул Габриэль. «Глупый мальчишка!» «Ашет!» — одна из наиболее злобных и мстительных богинь в родственных мирах. Всем известно, что ее воинственная рука преследует людей через миры, через годы и за меньшие грехи, чем твои. Слава Богу, у тебя хватило ума не сносить с ее храма крышу. И хорошо, что ты оставил живую Ашет на волю ее судьбы». «В каком смысле? Они ведь не собираются ее убивать». «Конечно, собираются», — спокойно ответил Габриэль. Таков был смысл предсказания. Прежняя богиня умирает, когда выбирают новую. Думаю, эта смерть усиливает мощь божества. Поэтому она особенно ценна для них. К тому же она своего рода волшебница. Кристофер был в ужасе. Он понял вдруг, что богиня знала, или по крайней мере подозревала, что с ней произойдет, поэтому пыталась заставить его помочь. «Как вы можете спокойно говорить об этом? У нее только одна жизнь. Неужели нельзя ей чем-нибудь помочь?» «Мой милый Кристофер», — сказал Габриэль, «в родственных мирах существует больше сотни миров, и в большей части их принято то, что ужаснет любого цивилизованного человека. Если бы я тратил на них свое время, у меня не осталось бы времени на то, за что правительство платит мне деньги». на предотвращение злоупотребления магии в наших двенадцати мирах. Именно поэтому мне придется заняться тобой, а не твоей богиней. Ты ведь не станешь отрицать, что злоупотреблял магией? — И я, — начал Кристофер, — не станешь, — сказал Габриэль. Насколько я понимаю, в родственных мирах ты потерял шесть жизней. Пока внешняя жизнь та, которую ты должен был потерять, лежала на кровати и спала, законный ход вещей изменялся, чтобы ты мог терять жизнь в этом мире так же, как это случалось во сне. Еще бы немного, и в двенадцати мирах произошли бы серьезные неприятности. «Но в этот раз я не потерял жизнь», — возразил Кристофер. «Значит, в прошлый раз потерял. У тебя опять не хватает одной». Скоро все это прекратится, Кристофер. Ты меня весьма обяжешь, если оденешься побыстрее и пройдешь со мной в кабинет. Э-э Кристофер заикнулся. Я еще не завтракал. Можно? Нет, отрезал Габриэль. Кристофер понял, что дело совсем плохо. Он встал и направился в ванную, по дороге заметив, что весь дрожит. Дверь в ванную не закрывалась. Было понятно, что Габриэль специально держит дверь приоткрытой. Он хотел быть уверенным, что Кристофер не убежит. Под пристальным взором опекуна мальчик мигом помылся и оделся. «Кристофер, ты должен понять, что я очень волнуюсь за тебя», — сказал Габриэль, пока пленник наскоро причесывался. «Терять жизни с такой скоростью...» «Безумное расточительство!» «Что, я не прав?» «Но я ведь не нарочно!» Габриэль вздохнул. «Может, я плохой опекун, но свои обязанности знаю. Пойдем-ка!» И он молча зашагал по коридорам. кристофер почти бежал за ним, чтобы не отстать. «Что же случилось с его шестой жизнью?» Кристофер думал той крошечной частичкой мозга, которая не была охвачена паникой, и склонялся к мысли, что Габриэль сбился со счета. В полутемном кабинете их ждали мисс Розали, доктор Симонсон и какой-то молодой человек. Все были замотаны в прозрачное и сияющее заклинание. Кристофер беспокойно скользнул глазами по людям и кожаной кушетке в середине комнаты. Она напомнила ему кресло зубного врача. За ней была видна стойка с двумя стеклянными колпаками. В левом прямо в воздухе висела шпулька, а правый казался пустым. На дне лежало лишь кольцо вроде тех, которые пришивают к занавескам. «Что вы собираетесь делать?» Срывающимся голосом спросил Кристофер. Мисс Розали шагнула навстречу Габриэлю, и протянула ему перчатки на стеклянном подносе. Натянув перчатки на руки, Габриэль сказал, «Это тот самый суровый шаг, о котором я предупреждал тебя после пожара. Я намерен отнять у тебя девятую жизнь, не повреждая ни ее, ни тебя. Я спрячу ее в замковый тайник под девять заклинаний, которые умею снимать только я. Поскольку ты сможешь воспользоваться девятой жизнью, лишь придя ко мне и попросив снять девять заклинаний, надеюсь, это научит тебя аккуратнее распоряжаться оставшимися двумя жизнями. Мисс Розали и доктор Симонсон начали обертывать Габриэля в сияющую паутину заклинания, похожую на их собственные. Изъять жизнь целой и невредимой умеет один Габриэль, гордо сообщила мисс Розали. К удивлению Кристофера, оказалось, что доктор Симмонсон пытается ободрить его. Эти заклинания только для гигиены, не пугайтесь так. Обещаю, что вам ни капельки не будет больно. Ага. Зубной врач тоже именно это и обещал, подумал Кристофер и задрожал, укладываясь на кушетку. Габриэль покрутился, чтобы заклинания поудобнее окутали его. Фредерик Паркинсон находится здесь, вместо того, чтобы патрулировать грань миров, дабы проследить, что ты не разгуливаешь во сне, пока отсоединяют твою жизнь. Это очень опасно, Кристофер, поэтому постарайся оставаться в нашем мире, пока мы работаем. Затем было наложено очень сильное снотворное заклинание, и Кристофер отключился. Доктор Симонсон сказал правду. В течение нескольких часов Кристофер вообще ничего не чувствовал. Когда он проснулся, зверски голодный и с каким-то странным зудом глубоко внутри, то почувствовал обиду. Если уж действительно нужно было отбирать у него жизнь, то могли бы разрешить посмотреть, как это делается. вымотанный Габриэль и остальные сидели за черным столом и пили чай. «Вы все время пытались вырваться. Мне пришлось неотлучно быть рядом, чтобы удерживать вас», — сказал Фредерик. Мисс Розали поспешила налить Кристоферу чая. «Вы спали до тех пор, пока вся жизнь не намоталась на шпульку», — объяснила она. «А сейчас она сворачивается золотым колечком. Поглядите». Она показала на стойку со стеклянными колпаками. На шпульке, мерно вращавшейся в воздухе под левым колпаком, была намотана блестящая розоватая нить. Под правым колпаком кольцо зависло прямо в воздухе и быстро крутилось. «Как вы себя чувствуете, милый?» — участливо спросила мисс Розали. «Ты вообще чувствуешь что-нибудь?» — спросил Габриэль. Кристоферу показалось, что он взволнован. Доктор Симонсон тоже не остался безучастным. Он измерил пульс Кристофера и проверил умственные способности, попросив сложить несколько чисел. «Похоже, все в норме», — сказал он остальным. «Слава Богу!» — воскликнул Габриэль, утирая лицо. «Скажите Флавиану!» «Ах, да, он ведь на грани миров совсем забыл». фредерик Будьте добры, уложите мальчика в кровать и скажите прислуге, что его надо как следует покормить. Все очень волновались из-за него, и Кристофер подумал, что, видно, раньше ни у кого не изымали жизнь таким образом. Он сам не понимал, что чувствует. «А если бы не получилось?» — думал он, уплетая огромного цыпленка и невообразимое количество слоеных пирожков. Фредерик все это время просидел рядом и так и остался сидеть до позднего вечера. Кристофер не знал, что раздражает его больше — Фредерик или зуд где-то глубоко внутри. Чтобы избавиться от того и другого, он заснул очень рано. Проснувшись посреди ночи, Кристофер обнаружил, что находится в комнате один, а светильники все еще горят. Он тот же выпрыгнул из кровати и пошел посмотреть. Не залатали ли дыру в заклинаниях? Как ни странно, она все еще была на месте. Неужели никто не подозревает, каким образом он попадал в визделки? Проходя через дыру, Кристофер случайно оглянулся назад на кровать. Мальчик, который там лежал, имел весьма смутные очертания Таким иногда выглядел Токрой. Кристофер устал не по себе. У него осталось всего две жизни. Последняя жизнь заперта в тайнике замка, и нет никакой возможности воспользоваться ею без разрешения Габриэля. Ненавидя опекуна всей душой, Кристофер вернулся в кровать. Утром Флавиан принес завтрак. «Ну, как самочувствие?» — заботливо спросил он. «Думаю, что сегодня мы можем упростить уроки». Вчера у меня был очень тяжелый день, но абсолютно безрезультатный, поэтому мне тоже хочется провести утро поспокойнее. Может, спустимся в библиотеку и полистаем справочники? Альманах Мура, список Принна или что-нибудь еще? Зуд внутри прошел, Кристофер чувствовал себя прекрасно, наверное, даже лучше, чем бледный и уставший Флавян. Но его раздражало, что все за ним наблюдают, хотя жаловаться было не на что. поэтому он проглотил завтрак, оделся и побрел с Флавианом по коридорам к лестнице розового мрамора. На полпути пятиконечная звезда в холле вдруг зашевелилась. Первым из нее вылетел Фредерик Паркинсон и махнул Флавиану. «Наконец-то мы поймали их!» Его ликующее восклицание еще звенело в воздухе, когда появилась мисс Розали, отбиваясь от злой старухи, пытавшейся ударить ее по голове скрипкой. За ними материализовались двое полицейских, которые тащили кого-то за ноги и за руки. Подойдя к мисс Розали и старухе, они осторожно положили человека на пол. Он слегка пошевелился, будто во сне, и его кудревая голова повернулась лицом к Кристоферу. Кристофер вдруг понял, что перед ним сокрой. В ту же секунду Флавиан воскликнул. «Бог мой, это же Мэрдэхай Робертс!» «К сожалению, это так», — откликнулся Фредерик Паркинсон. «Он из банды призрака. Я все время следовал за ним в седьмых мирах, прежде чем вернуться за его телом. Он один из их курьеров. У него было много награбленного». Позади появились новые полицейские с коробками и водонепроницаемыми пакетами, которые кристофер Сразу же узнал. Габриэль Дэвид торопливо прошел мимо Кристофера и Флавиана и остановился на последней ступеньке, уставившись на Токроя. Значит, Робертс был их курьером? Неудивительно, что у нас так долго ничего не получалось. Холл наполнялся людьми. Прибывали полицейские, обитатели замка, пришли посыльные, дворецкие... и стайка любопытных горничных?» «Отправь его в комнату для транса», — сказал Габриэль доктору Симонсону. Потом он повернулся к Кристоферу и Флавиану. «Кристофер, будет хорошо, если ты поприсутствуешь при допросе Робертса, когда он вернется в тело. Для тебя это станет ценным опытом». Кристофер побрел вслед за Флавианом чувство себя тоже не совсем в теле. Ему было страшно. Вот чем оказались эксперименты дяди Ральфа на самом деле. «Не может быть», — думал он, — «тут наверняка какая-то ошибка». В библиотеке сосредоточиться было невозможно. В ушах звучал голос мисс Розали, сказавшей как-то за обедом, «Но, Габриэль, они же истребили целое племя русалок». А память услужливо подсовывала картины с теми пахнущими рыбой пакетами, которыми он нагружал повозку в Пятых Мирах, и с глупышками, которые думали, что он зверек Кристофе. Он пытался убедить себя, что в этих пакетах были не русалки. Это чудовищная ошибка. Но потом он вспомнил, так Рой пытался предостеречь его не только тогда, когда прилетел дракон, но и раньше. Нет, это не ошибка. Кристоферу. стало плохо. Флавионо было не лучше. Но почему именно Мордыхай, повторял он. Он в штате замка уже многие годы и очень мне нравился. Оба они вскочили с облегчением, когда явился посыльный, чтобы отвезти их в среднюю гостиную. Кристофер шёл за Флавианом и думал, что когда всё выяснится, никому и в голову не придёт делать его следующим крестоманцем. Но теперь ход событий почему-то не казался ему таким заманчивым, как прежде. В огромной гостиной полукругом расставили золоченое кресло. В середине расположился Габриэль, похожий на старого седого короля на троне. в одну сторону от него восседали важные полицейские с блокнотами и трое мужчин с маленькими чемоданчиками и более пышными бакенбардами, чем папины. Флавиан шепнул, что это представители правительства. С другой стороны сидели мисс Розали и остальные помощники Габриэля. Кристоферу предложили стул в дальнем углу. Оттуда все было превосходно видно. Привели так Роя и усадили на стул посередине комнаты, лицом к присутствующим. «Мардыхай Робертс», — начал один из полицейских, — «вы находитесь под арестом». и я должен предупредить вас что все что вы скажете будет записано и может быть использовано против вас хотите ли вы пригласить своего адвоката нет наверное ответил токрой в своем теле он казался не совсем таким каким его знал кристофер вместо старого зеленого костюма на нем был красивый коричневый с голубым шелковым галстуком а из кармана торчал кончик носового платка в тон галстуку, башмаки из телячей кожи, ручной работы. Кудри все те же, но лицо выглядело иначе, потому что у урта залегла горькая складка, которой никогда не было на лице его духа. Он сидел нога на ногу, с беззаботным видом, но Кристофер знал, что он совсем не беззаботен. «Адвокат мне ни к чему. Вы поймали меня с поличным». эти годы я вел двойную игру я не собираюсь ничего отрицать, что заставило вас это делать воскликнула мисс розали деньги расскажите ка поподробнее попросил габриэль когда вы ушли из замка чтобы проникнуть в шайку призрака правительство назначило вам хорошую зарплату и предоставило неплохое жилье на бейкер стрит и то и другое вы используете по сей день «Вот так мансарда на Ковент-Гарден!» — горько подумал Кристофер. Закрой ответил. «Это верно. Пока призрак орудовал лишь в двенадцатых мирах, он не мог предложить мне больше. Но как только его деятельность распространилась на все остальные родственные миры, он предложил мне кое-что, от чего я не смог отказаться». Тут он вытащил из кармана носовой платок и картинно смахнул воображаемую пыль с дорогих башмаков. Я принял это предложение далеко не сразу. Но расточительность быстро становится привычкой. «Кто такой призрак?» — спросил Габриэль. «Вы обязаны ответить перед правительством». Закрой покачал ногой, потом тщательно сложил платок и невозмутимо обвел всех присутствующих взглядом. Кристофер сидел самым... равнодушным видом, на какой был способен. Но Токрой пробежал по нему глазами так же, как и по всем остальным, будто никогда раньше его не видел. «Тут я ничем не могу помочь. Этот человек не появлялся. Я работал с его мелкими пособниками». «Такими, как офисия Белл, в доме которой в Кенсингтоне нашли ваше тело?» — спросил один из полицейских. Токрой кивнул. «Она была одной из них». «Да». «Последняя гувернантка», — подумал Кристофер. «Видимо, она была с ними заодно». «Кого еще вы можете назвать?» «Боюсь, это все». Закроя несколько раз задавали этот вопрос разными словами, но он лишь покачивал ногой и повторял, что не помнит. Потом Габриэль наклонился вперед и произнес. «Видели мы эту безлошадную повозку, на которой ваш дух перевозил добычу? Ловко придумано, Робертс. «Да, неплохо», — согласился Токрой. «Правда, повозку пришлось усовершенствовать. Видите ли, она должна была быть легкой и простой, чтобы без труда пересекать грань миров, и притом том достаточно прочной, чтобы люди в мирах могли загружать ее. У меня создалось впечатление, что призраку пришлось подождать, пока ему сделают эту повозку, прежде чем вторгаться в родственные миры». «Это же неправда», — подумал Кристофер. «Это я загружал ее. Он все врет». «Над этой штуковиной должно быть работали несколько колдунов, Мордыхай», — сказала мисс Розали. «Кто они?» «Кто их знает?» «Хотя нет, подождите-ка секунду. Эффи Белл как-то упоминала. Фелпс, что ли? Или Фелпер? А может, Фелперин?» Габриэль и полицейские переглянулись, А Флавиан прошептал. «Братья Фельперин, мы давно подозревали, что они жулики». «Еще одна странная деталь, Робертс. Наше краткое исследование по воске показало, что она однажды горела». Кристофер почти перестал дышать. «Авария в мастерской, надо полагать», — лениво процедил сквозь зубы Токрой. «Но это был огонь из пасти дракона», — сказал доктор Симонсон. Его ни с чем не перепутаешь. Токрой оглядел всех насмешливым, но чуть тревожным взглядом. Кристофер затаил дыхание. Но глаза Токрой опять скользнули по нему с полным равнодушием. Юноша рассмеялся. «Шутка! Вы сидите вокруг меня и пялитесь во все глаза. Вот мне и захотелось попробовать вас одурачить. Да, этот дракон хотел спалить полоску». Ему не понравилось, что идет погрузка драконьей крови, которую я собирал в восьмых мирах. Это случилось примерно год назад. Кристофер прерывисто вздохнул. Тогда я потерял весь груз, а сам так обгорел, что едва смог вернуться в свое тело. Нам пришлось остановить деятельность прошлой осенью до тех пор, пока повозку не восстановили. Если помните, тогда я передавал вам, что призрак прекратил поставлять товары. Кристофер не знал, как отдышаться, чтобы никто не заметил. Затем заговорил кто-то из правительства. «Вы всегда ходили туда в одиночку?» У Кристофера опять перехватило дыхание. «Конечно. Какой смысл был кого-то брать с собой? Честно говоря, я понятия не имею, сколько еще повозок отправлял призрак. Возможно, у него их сотни». «Что за чушь?» – подумал Кристофер. «Наша была единственной». «Да то они не перестали бы переправлять товар прошлой осенью, когда я пошел в школу и обо всем забыл». И тут его осенило. Так Рой его защищает. Вопрос лились рекой. Так Рой снова и снова скользил глазами по лицу Кристофера, но ни разу не показал, что они знакомы. Когда ответ юноши мог бы выдать Кристофера, он лгал. У Кристофера лицо совсем окаменело от того, что ему приходилось изображать фальшивое безразличие. Он смотрел на Токроя и чувствовал себя все хуже и хуже. Дважды он еле сдержался, чтобы не вскочить и не признаться во всем. Но тогда усилия Токроя были бы напрасны. Вопросы продолжались и во время обеда. Дворецкий прикатил целую тележку бутербродов, И все принялись жевать прямо над блокнотами с записями, задавая новые вопросы. Кристофер обрадовался, когда увидел, что бутерброды подали и крою который к тому времени сильно побледнял. Он принялся за еду с жадностью, словно не ел неделю, и отвечал на вопросы с набитым ртом. Кристофер тоже набросился на свою порцию. Бутерброды были с лососем. Мальчик подумал о русалках. его чуть не вырвало в чем дело спросил флавин да так я просто не люблю лосося прошептал кристофер глупо было выдавать себя особенно после того как то приложил столько усилий чтобы не впутывать его он поднес бутерброд ко рту но не смог заставить себя откусить даже маленький кусочек это наверное последствия удаления жизни с беспокойством прошептал Флавиан. «Похоже на то», — ответил Кристофер и отложил бутерброд, удивляясь, как так рой может их есть. Тележка опустела, и дворецкий увез ее. А вопросы все продолжались. Но вскоре он вернулся и что-то прошептал на ухо Габриэлю Девиту. Тот подумал, принял какое-то решение и кивнул. К удивлению Кристофера, Дворецкий подошел к нему и наклонился. «Мистер чанд ваша матушка здесь. Ждет в малой гостиной. Будьте любезны, пройдите за мной». Кристофер посмотрел на Габриэля, но тот уже повернулся к Такрою с вопросом, кто принимал пакеты, когда они пребывали в Лондон. Когда Кристофер поднялся, Такрой нечаянно встретился с ним взглядом. Идя за Дворецким к выходу, он услышал слова Такроя. Извините, я вас не понял. Повторите, пожалуйста, вопрос. А Кристофер мог думать только о русалках. Пакеты с рыбным запахом. Бурдюки с драконьей кровью. Я же сообразил, что из восьмых миров мы везли драконью кровь. Но я не знал, что драконов из-за этой крови убивали. Что теперь будет с такроем? Когда Дворецкий открыл дверь, и втолкнул мальчика в малую гостиную, тот едва обратил внимание на двух дам, поджидавших его в просторной, элегантной комнате. «Две дамы?» Кристофер поморгал и уставился на две широкие шелковые юбки. Розовая принадлежала маме, бледной и расстроенный В золотисто-коричневую была одета последняя гувернантка. Кристофер тут же забыл, о русалках и драконьей крови и остановился, как вкопанный. Мама протянула ему руку в перчатки. «Милый мальчик, как ты вырос! Ты же помнишь мисс Белл, не правда ли? На днях я взяла ее к себе в компаньонки, а твой дядя нашел нам прелестный домик в Хенсингтоне». «Даже у стен есть уши», — заметила мисс Белл скучнейшим голосом. Кристофер вспомнил. что я скрытая красота никогда не проявлялась при маме. Ему стало жалко маму. «Кристофер может все уладить, да, дорогой?» — спросил мама. Кристофер собрался с мыслями. У него не было ни малейшего сомнения, что в гостиной целая куча подслушивающих заклинаний, скорее всего, по одному, на каждой золоченой раме. «Я должен сообщить полиции, что мисс Белл здесь», — подумал мальчик. Но если гувернантка живет вместе с мамой, то и мама окажется в беде. Он был уверен, что если выдаст мисс Белл, то она обязательно расскажет о нем, и старания такроя пойдут впустую. «Как вы сюда попали?» — спросил он. «Замок окружен защитными заклинаниями». «Ваша мама выпалокала все глаза у ворот, пока нас не пустили», — объяснила гувернантка и жестом велела Кристоферу сделать что-нибудь... с подслушивающими заклинаниями. Кристофер с большой радостью притворился бы, будто не понимает, но он знал, что не осмелится обидеть последнюю гувернантку. Оглушающее заклинание было из магического набора кудесника и достаточно легкое, но, как всегда, Кристофер перестарался. Он даже подумал, что оглох сам. Потом увидел, что мама удивленно стучит по уху, а мисс, пытаясь Прочистить уши трясет головой. Тогда он быстро разорвал заклинание в середине, чтобы они втроем могли друг друга слышать. «Дорогой», — со слезами на глазах проговорила мама, «мы приехали забрать тебя отсюда. За воротами ждет Кэп со станции. Мы вернемся в Кенсингтон и станем жить там все вместе. Твой дядя хочет, чтобы я была счастлива. Он знает, что без тебя я не смогу быть счастливой. Конечно же, он прав». «Еще сегодня утром», — мелькнуло в голове у Кристофера, «я прыгал бы от радости, если бы услышал такое». Но теперь его побег был еще одним способом подвести Токроя. Снова дядина уловка. «Дядя призрак — призрак!» С горечью подумал Кристофер и взглянул на маму. Судя по всему, мама имела в виду именно то, что сказала. Впрочем, очевидно и то, что дядя совершенно заморочил ей голову. Кристофер не мог винить ее за это. Ведь и он поддался обаянию дяди, когда год назад тот подарил племяннику шесть пенсов. Кристофер посмотрел на последнюю гувернантку. «У вашей мамы постепенно все налаживается», сказала она своим успокоительным ровным тоном. Дядя восстановил почти половину ее состояния. «Почти половину. Интересно, а что он сделал с остальными деньгами?» которые я заработал ему. Он должен быть уже мультимиллионером. «А если вы поможете», — продолжала гувернантка, «как помогали раньше, он сможет восстановить оставшуюся часть маминых денег очень быстро». «Как я помогал раньше?» Кристофер вспомнил, как обрабатывала его мисс Белл. Сначала все выяснила про визделки, а потом заставила делать именно то, что хотел дядя Ральф. Он не мог простить ее за это, хотя она зависела от дяди еще сильнее, чем мама. Вспомнив про маму, он снова посмотрел на нее. Может, мама и любила его? Но ведь она с самого детства отдала его нянькам и гувернанткам, а как только они приедут в Кенсингтон, она отдаст его последней гувернантке. «Мы полагаемся на тебя, дорогой», — сказала мама. «Почему ты такой странный?» Все, что тебе нужно сделать, это выпрыгнуть в окно, сесть в кэп, и мы вместе уедем отсюда. Кристоферу все было ясно. Дядя Ральф знает, что Токройя поймали. Поэтому он хочет, чтобы Кристофер его заменил. Он послал маму за Кристофером. А последнюю гувернантка должна проследить, чтобы все было сделано как надо. Вероятно, он боялся, что Токройя выдаст Кристофера. что ж Если так Рой сумел солгать, то и Кристофер сумеет это сделать. «Как бы мне хотелось», — промямлил он печально, хотя внутренне был уверен и решителен, как мисс Белл. «Мне бы хотелось выбраться отсюда, но я не могу. Когда дракон сжег меня в восьмых мирах, у меня оставались еще жизни. Но Габриэль Давид так разозлился, что отнял их у меня и спрятал». Если я выйду из замка, то умру. Мама расплакалась. Ужасный старик. Злодей. Я думаю, сказала гувернантка, вставая, что в таком случае нас здесь больше ничего не держит. Вы правы, дорогая, схлепнула мама. Она вытерла слезы и поцеловала Кристофера. Как страшно, когда нельзя воспользоваться собственными жизнями. Может... «Дядя что-нибудь придумает». Кристофер посмотрел, как они поспешили к выходу, прошуршав юбками по дорогому восточному ковру. Махнув рукой, он отменил оглушающее заклинание. Он знал их обеих, но все равно чувствовал боль и разочарование, пока наблюдал из окна, как они забирались в кэп, ожидавшие их под кедрами. Из всех знакомых Кристофера Только Токрой не пытался использовать его. Но Токрой был преступником и перебежчиком. Но ведь и я такой же. Лишь теперь Кристофер окончательно это признал и понял, что не может заставить себя вернуться в среднюю гостиную и слушать, как допрашивают Токроя. Вместо этого он поплелся к себе в комнату. Дошел, открыл дверь и застыл на месте. На его кровати, дрожа, сидела девочка в насквозь промокшем коричневом платье. Мокрые волосы свисали сосульками на бледное лицо. В одной руке она держала комочек мокрой белой шерсти, в другой — большой провощённый пакет, видимо, с книгами. «Только этого мне не хватало», — мысленно взвыл Кристофер. богини неизвестно как очутилась в замке, и принесла с собой всё свое имущество.